на это мы внимания как то не обратили сокрушенно подумал павел хотя с другой стороны это первый раз когда мы получили подлинное сообщение странников шифровки как ни крути документ обезличенный набор цифр который потом превращается в машинописный текст эх что же это я а ведь новиков упоминает что большинство тех с кем он беседы вел, говорили, что наши фигуранты, кладезь знаний. А ты, дорогой друг, замотался и не сообразил, что из твоих знакомых, к примеру, далеко не каждый знает о существовании страны Вьетнам, не говоря уже о том, чтобы сопоставить ее с известным из сообщений в газетах французским «Индокитаем». — Что же вы молчите, товарищ Судоплатов? Сталин уже раскурил трубку. — Да, на такие тонкости мы внимания не обратили. — А должны были. Несмотря на упрек, голос главы государства звучал ровно. — Ваши коллеги из ИНО, товарищ Судоплатов, сообщили, что у них в кадрах подходящие люди не значатся. «Они могут не только по их линии проходить», — попытался парировать старший майор. «Давайте смотреть правде в глаза, Павел Анатольевич», — строго сказал Верховный. «Эти ваши странники целиком соответствуют своему названию. Группа боевиков-террористов со знаниями, позволяющими хоть завтра» направить на преподавательскую работу в один из вузов Москвы, о которых к тому же в вашем ведомстве никто ничего не знает. Не странная ли ситуация со странниками? Может быть, пора вам, точнее нам, с ними лично познакомиться, тем более, чтобы такого общения мы получили. И Сталин похлопал рукой по тетради. Боюсь, что в настоящий момент мы такой возможности лишены, товарищ Сталин. Последнее сообщение от них пришло из района Бобруйска, причем они вызывали удары авиации практически на себя. Сталин поморщился, а потом подошел к огромной карте европейской части СССР. «Вы хотите убедить себя или меня, товарищ Судоплатов?» «В чем?» — не понял Павел. «В том, что такая, я не побоюсь этого слова, профессиональная группа не способна спрятаться в этих лесах». И ладони Верховного опустилась на крупное зеленое пятно западнее Могилева. После некоторой заминки Судоплатов все-таки решился сказать... У нас сейчас большие проблемы с заброской агентуры, товарищ Сталин. Я отлично понимаю ваши проблемы, товарищ Судоплатов. Но, может быть, вы поможете мне с моими? Например, объясните доказательно нашим английским друзьям, что это ваши специалисты ликвидировали Гиммлера. А? Ведь группа сообщала что операция заснята, а то Черчилль интересуется, а мне ответить нечего. И Сталин улыбнулся. Приказ Главного управления имперской безопасности Германии о реорганизации разведывательной и контрразведывательных служб РСХ на военный период 4 августа первого года. Ввиду законченной реорганизации главного управления имперской безопасности и связанного с ней нового распределения работы по отделам в главном управлении необходимо реорганизовать также разведывательную службу. Необходимо провести границу между А. Контрразведкой, Б. Разведкой относительно положения во всех областях жизни, С. Разведкой за границей. К а В ведении контрразведки находится разведывательная деятельность тайной государственной полиции в властях внутренней политики и полицейского надзора, которая имеет целью выслеживание отдельных врагов государства и их деятельности, организации, связей и отношений. Контрразведывательная служба является необходимой предпосылкой для борьбы с противником потому она ведется в управляться тайной государственной полицией. В рамках Главного управления имперской безопасности компетентным в этом отношении является четвертый отдел изучение противника и борьба с ним. В случае, если контрразведка получит сведения, интересные в отношении области жизни или годные для обработки, следует немедленно осведомить участок СД в Главном управлении имперской безопасности, третий отдел. К. Б. Разведка относительно положения во всех областях жизни имеет задачи разведывать о положении во всех отраслях жизни, особенно о настроениях населения и политических деятелях, а также о влиянии, оказываемом на положении в жизненных областях различными мероприятиями и событиями выяснять степень согласованности данного положения с национал-социалистическими целями и после соответствующей обработки осведомлять руководящие учреждения, партии и государства. Компетентными в этих вопросах являются третий отдел Главного управления имперской безопасности и участки СД. Если это разведка натолкнется на враждебного государству противника или группы противников, она должна немедленно уведомить управление тайной государственной полиции в Главном управлении перской безопасности 4-й отдел. КС. Разведка за границей охватывает всю разведывательную деятельность за границей. Компетентными в этого рода разведки является пятый отдел, Главное управление перской безопасности и уполномоченные этим управлением участки СД. Политическое руководство и центральная обработка попадающего в рамках разведки за границей материала, касающегося идеологических противников, масоны, евреи, церкви и так далее, подлежат компетенции контрразведки. шеф полиции и безопасности и СД Гейдрих заверила служащая канцелярии Фрейтаг Берлин Тирпиц-Уфер 7476 19 августа 41 года. Обычно в этом кабинете не было принято засиживаться до посна Естественно, служба военная, а тем более разведывательная, не предполагает нормированного рабочего дня. Но в случае проведения важной операции, действие, как правило, переносилось в другие места. На конспиративные квартиры, радиоцентры или в помещения соответствующих отделов. Сегодня все было не так. В кабинете начальника в этот неурочный час собрались все его заместители. Кроме того, рядом с Пикен Броком стоял высокий молодой человек, левая рука которого была забинтована, висела на повязке из черного платка. Судя по тому, с каким интересом юноша разглядывал обстановку кабинета, задерживая взгляд то на разгневанном демоне с японской картины, то на знаменитом пресс-папье с бронзовыми обезьянами, то на модели старого бронепалубного крейсера, на котором хозяин кабинета служил в молодости, Было понятно, что человек попал сюда в первый раз в жизни. «Господин адмирал, позвольте вам представить обер-лейтенанта Плюкера». Пикенброк отступил в сторону, давая возможность Канарису хорошенько рассмотреть гостя. «Клаус служит в Абверштелле, работающем при корпусе Форстера. Кибиц, господин адмирал». Обер-лейтенант как раз получил отпуск по ранению, и, я думаю, сможет поделиться с нами некоторыми деталями, которые на бумаге сложно передать. — Как поживает гаупман Коцерчук? Где вас ранило, обер-лейтенант? — Гауптман жив и здоров, а я поехал допрашивать русского из свежего подкрепления господин адмирал и попал под обстрел. Три осколка в руку приехал для обследования в центре профессора Келлера. — Присаживайтесь, соберлейтенант, Канарис гостеприимно указал гостю на стул своего стола. — И поделитесь с нами своим взглядом на происходящее в России, а то мы тут в тылу не очень представляем, каково вам фронтовикам приходится.